В начале сентября 1918 года Черчилль представил военному кабинету меморандум, в котором предлагал составить персональный список членов большевистского правительства и объявить, что они будут наказаны, какие бы длительные усилия для этого не потребовались. По свидетельству Ллойд Джорджа, его герцогская кровь взбунтовалась против победы Черни. Говоря о событиях в России, он терял над собой всякий контроль. В официальной биографии Черчилля, написанной Мартином Гильбертом, приводятся публичные заявления Черчилля, свидетельствующие о его отношении к большевикам. 28 ноября 1918 года, выступая в своем избирательном округе в Данди, он называл их свирепыми обезьянами, бабуинами и утверждал, что они быстро низводят Россию до животной формы варварства. Одержав победу над всеми гунными тиграми мира, говорил Черчилль друзьям: «Я не потерплю, чтобы меня побили обезьяны». Отказав большевистскому правительству в признании, Англия весной и летом 1918 года направила в Россию свои войска. В организации международной интервенции, в которую участвовали также Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония. Английские правящие круги играли активнейшую роль. Сложная ситуация в России вызывала к жизни планы ее расчленения, которые были так популярны на Западе в период Гражданской войны и интервенций. Черчилль писал тогда, что Россия, в состав которой входило бы несколько государств на основе федерации, представляла бы собой меньшую угрозу для будущего мира всех стран, чем обширная централизованная царская монархия. И сейчас как раз в такой момент, когда в силу критического положения, в котором находятся все существующие в России партии и все ее военные силы, создается возможность с помощью мудрого применения политики союзников дать событиям такой именно поворот.